Я обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника. Ха-ха-ха! — заливался племянник Скруджа. Ха-ха-ха! Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительной, чем племянник Скруджа, скажу одно —